Обзор основных групп мышц по производимым ими движениям. Мышцы, производящие движение позвоночного столба, движение туловища, сэй и головы. Сгибание позвоночного столба, прямая мышца живота, наружная и внутренняя косые мышцы живота, подвздошно поясничные мышцы, лестничные мышцы, длинные мышцы головы и шеи при двустороннем сокращении этих мышц. Разгибание, мышцы, выпрямляющие туловище, поперечно-остистая мышца, лимина мышцы головы и сеи, трапециевидная мышцы при двустороннем сокращении этих мышц. Наклон в сторону мышцы, производящие сгибание позвоночника и мышцы, производящие разгибание позвоночника при одновременном сокращении обеих групп мышц на одной стороне скручивание, вращение, внутренняя косая мышца живота на стороне, куда происходит поворот, и наружная косая мышца живота на противоположной стороне. Часть пучков мышц, поперечно-ростистой мышцы, подвздошно поясничные мышцы, трапециевидная мышца своей верхней частью, грудина-ключично-сосцевидная мышца, при одностороннем сокращении этих мышц. Мышцы, принимающие участие в дыхательных движениях, мышцы, производящие вдох, диафрагма, наружные межреберные мышцы, мышцы-подниматели ребер, лестничные мышцы, зодние и зубчатые мышцы, в некоторых случаях При глубоком дыхании участвуют и другие мышцы, прикрепляющиеся к грудной клетке, например, большая и малая грудные мышцы. Конец 156 страницы. Мышцы, производящие выдох, внутренние реберные мышцы, прямая, косые и поперечные мышцы живота. Мышцы, производящие движение плечевого пояса. Движение плечевого пояса назад трапециевидная мышцы, ромбовидная мышца, срачайшая мышца спины. Движение вперед, большие и малые грудные мышцы, передние лестничные мышцы. Движение вверх, поднимание, трапециевидная мышца своей верхней частью, мышца поднимающая лопатку, ромбовидная мышца. Движение вниз, опускание. Трапециевидные мышцы своей нижней частью, передние зубчатые мышцы нижними пучками, малая грудная мышца, подключичная мышца. Мышцы усиливают опускание, происходящее под влиянием силы тяжести. Мышцы, производящие движение в плечевом суставе, движение плеча. Сгибание плеча, плечевой кости. Дельтовидные мышцы своей передней частью, Большая грудная мышца, друглавая мышца, клювовидно-плечевая мышца. Разгибание. Дельтовидная мышца своей задней частью. Солочайшая мышца спины. Большая круглая мышца. Отведение. Дельтовидная мышца, надосная мышца. Приведение. Большая грудная мышца. Сыращайшая мышцы спины и все мышцы плечевого пояса, кроме дельтовидной и надосной. Вращение внутрь пронация, большая грудная мышца, широчайшая мышца спины, подлопаточные мышцы, большая круглая мышца, вращение наружу супинация, подосные мышцы, малая круглая мышца. Мышцы, производящие движение в локтевом суставе, движение предплечья. Сгибание предплечья, двуглавая мышца, плечевая мышца, плечелучевая мышца, круглый пронатор. При фиксированном предплечье эти мышцы участвуют в сгибании плеча по отношению к предплечью. Разгибание. Трехглавая мышцы плеча, локтевая мышца. Вращение внутрь пронация, круглые и квадратные пронаторы, плечи лучевая мышца частично, Вращение наружу, супинация, супинатор двуглавые мышцы плеча, плечи лучевая мышца частично. Мышцы и производящие движения в луче суставе и суставах кисти. Сгибание кисти: лучевой и локтевой сгибатели кисти, поверхностный и глубокий сгибатели пальцев. Разгибание кисти: длинные и короткие лучевые разгибатели кисти, локтевой разгибатель кисти, разгибатели пальцев. Отведение кисти: длинные и короткие лучевые разгибатели кисти. И локтевой сгибатель кисти при одновременном сокращении. приведение кисти. Локтевой разгибатель кисти и локтевой сгибатель кисти при одновременном сокращении. Сгибание большого пальца. Длинные и короткие сгибатели большого пальца. Разгибание большого пальца. Длинные и короткие разгибатели большого пальца. Конец 157 страницы подведение большого пальца, длинные и короткие мышцы отводящие большой палец, приведение большого пальца, приводящие мышцы большого пальца, противопоставление большого пальца, противопоставляющие мышцы, сгибание второго пятого пальцев, поверхностные и глубокие сгибатели пальцев, разгибание второго пятого пальцев, разгибатели пальцев, общий разгибатель Для всех пальцев, а для указательного пальца и мизинца и их собственные разгибатели. Разведение второго-пятого пальцев – тыльные скосными мышцы. Приведение второго-пятого пальцев – ладонные мескосные мышцы. Мышцы, производящие движения в тазобедренном суставе. Сгибание бедра. Бедренные кости, подвздошно-поясничные мышцы, прямая мышца бедра, портняжная мышца. Расгибание. Большая ягодичная мышца, двуглавые мышцы бедра, полусухожильная мышца, полуперепончатая мышца. Отведение. Средние и малые ягодичные мышцы. Приведение. Длинная, большая и короткая приводящие мышцы, тонкая мышца. Вращение наружу. Супинация. подвздошно поясничная мышца, частично. Большая ягодичная, также отчасти. Задние пучки средней и малой ягодичных мышц. Запирательные мышцы. глуховидные мышцы. Вращение внутрь. Пронация. Передние пучки средней и малой ягодичных мышц. Мышцы, производящие движения в коленном суставе, движение голени, сгибание голени, двуглавые мышцы бедра, полусухожильные и полуперепончатые мышцы, партняжные мышцы и проножные мышцы. Разгибание четырехглавые мышцы бедра. Вращение наружу двуглавые мышцы бедра. Латеральная головка и мышцы вращение внутрь, полусухожильные и полуперепончатые мышцы, подняжные мышцы, медиальная головка и кроножные мышцы. Мышцы, производящие движения в голеностопном суставе и суставах стопы, сгибание стопы, подошвенное сгибание, трехглавые мышцы голени, задние большеберцовые мышцы, длинный сгибатель пальцев, Длинный сгибатель большого пальца, длинные короткая малоберцовые мышцы. Разгибание стопы. тыльное сгибание. Передние большеберцовые мышцы. Длинный разгибатель пальцев, длинный разгибатель большого пальца. Поворот стопы наружу. Супинация. Передние большеберцовые мышцы. Длинный разгибатель большого пальца. Поворот стопы внутрь, пронация, длинные и короткие малоберцовые мышцы, сгибание пальцев, сгибатели пальцев, разгибание пальцев, разгибатели пальцев. Мышцы производящие движения в височно нижнечелесном суставе, движение нижней телести, Конец 158 страницы. Опускание нижней телести, Мышцы шеи – лежащие выше язычной кости. Поднимание нижней челюсти – жевательные мышцы, височные мышцы, медиальные крыловидные мышцы. Движение нижней челюсти вперед, Латеральные и медиальные крыловидные мышцы. Движение нижней челюсти назад – задние пучки височных мышц. Движение нижней челюсти в сторону – латеральные и медиальные крыловидные мышцы противоположной стороны